Вячеслав Иванов Из поэтов, бывших на виду в предреволюционные годы, самый забытый, пожалуй, Вячеслав Иванов. Многие помнят еще о его роли в столпотворении нашего модернизма, помнят и об авторе «Религии страдающего Бога» и переписке из двух углов. Но стихи Вячеслава Иванова, его лирический пафос, да и весь он поэт-мифотворец, символист, прозревавший в поэзии путь к высшему познанию. Кому еще он дорог? Это несмотря на то, что поэт, покинув Россию четверть века назад, продолжал писать в изгнании до самой смерти. Умер в Риме, 83 лет, 16 июля 1949 года. По-русски за это время он почти не печатался. Впрочем, литературной верхушкой были замечены его итальянские стихи, появившиеся в современных записках. Греченинов сочинил на пять из них романсы, которые затем оркестровал в симфонический цикл под общим заглавием «Римские сонеты». За рубежом вышел также в 1939 году последний стихотворный сборник Вячеслава Иванова «Человек» в парижской серии «Русские поэты». Это собрание очень головных, очень отвлеченно в испренних стров мало кого увлекло. Тяжесть стиха, Надуманность образной выразительности вызвали даже недоумение. Разве цель поэзии какой-то умозрительный герметизм? Поэзия, прости господи, должна быть глуповата. Этим полушутливым восклицанием Пушкин отдает предпочтение не слабости ума, конечно, а прямодушию, непосредственности поэтических признаний. Ее-то и не достает поэме или мелопеи Вячеслава Иванова, как он сам назвал человека. С первых же стров, ввергающий нас в беспощадные глубины и в словесные ухищрения, с которыми справиться нелегко. Разбирать этой книжки я не буду, к тому же всякий может ее прочесть. Она не распродана. Другие книги Вячеслава Иванова находишь с большим трудом. Скажу только, что красоты есть и в ней, несомненно. Хотя бы в апокалиптическом венке сонета в третьей части. О человеке упоминаю сейчас для того главным образом чтобы указать на одну из причин затмения Вячеслава Иванова в эмиграции. Последний сборник вскрыл его недостатки. Риторичность, ученый педантизм и отвлеченное упорство в ущерб чувству. Все это обнаруживалось и в прежних стихах, но не так обнаженно. Было в них много другого, выросшего из Иванова, мыслителя, эллиниста и литературоведа в самом широком значении этого понятия а из поэтической сущности Иванова Прозорливца, Иванова Мистика, искушенного в тайном знании, называвшего себя полусерьезным магом. Кормчие звезды, кор ардан, прозрачность, нежная тайна. Во всех этих сборниках, изданных с 1903 по 1912 год, ощущается подлинная стихотворная плоть, а не засушенное ее подобие. Главная цель моя напомнить об этом Иванове в связи с тем, что я почувствовал время, ознакомившись с неизданными его стихами и со статьями литературно-критического и философского содержания, написанными в последние годы не только по-русски, но и по-итальянски и по-немецки. Прочел я также ряд посвященных его трудам статей иностранных авторов. Иванов-мыслитель давно оценен в Италии и Германии, хоть ни одна из его капитальных книг, кроме книги о Достоевском, пока не появилась на иностранном языке. Ни литературно-критические сборники, ни религия страдающего Бога, ни Дионис и Продионисийство. Диапазон умственных интересов Вячеслава Иванова был широк. Посвятить его трудам следовало бы целый ряд статей. «Сосредоточусь на стихах, тем паче, что именно с Ивановым поэтом наиболее связывают меня личные воспоминания. Мне кажется, что и эти воспоминания – относящиеся к далекому петербургскому прошлому, представляют интерес для истории русской литературы. Вячеслава Иванова я знал с 1903 года, когда из Италии он приехал в Петербург и выпустил «Кормчие звезды». Первая его жена с 1894 года, Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал, была еще жива и принимала вместе с ним весь передовой Петербург в верхнем этаже дома на Таврической улице в так называемой башне. Почти вся наша молодая тогда поэзия, если не вышла из Ивановской башни, то прошла через нее. Все поэты нового толка, модернисты или, как говорила большая публика, декаденты, начиная с Бальмонта. Гиппиус, Сологуб, Кузьмин, Блок, Городецкий, Волошин, Гумилев, Ахматова, не считая наезжавших из Москвы, Брюсова, Андрея Белого, Цветаевой. Я перечислил наиболее громкие имена, можно бы назвать еще очень многих младших богов. Собрания на башне прервались осенью 1909 года, когда Вячеслав Иванов отчасти перенес их, придав им характер более профессионально-поэтический, в помещении редакции «Аполлона» на заседание Общества ревнителей художественного слова. Прошение в градоначальство об учреждении этого общества подписано мною в качестве издателя-редактора «Аполлона» и старшими членами редакции Вячеславом Ивановым и Накентием Анинским. Душой этих собраний, которые аполлоновцы называли «поэтической академией», Вячеслав Иванов оставался неизменно, несмотря на блистательные выступления Анинского в течение двух первых месяцев и на привлечение в качестве руководителей общества Блока и Кузьмина «Из нас составил исправление». Он был необыкновенно широк в оценке чужого творчества. Любил поэзию с полным беспристрастием, не свою роль в ней, роль ментора, как мы говорили, вождя, наставника, идеолога, а талантливость каждого подающего надежды неофита. Умел восторгаться самым скромным проблеском дарования, принимал всерьез всякое начинание. Он был пламенно отзывчив, но в то же время не покладист. «Коль заспорит, только держись». Звонкий его тенор, немного в нос, покрывал все голоса, и речист он был неистощимо. Мы все его любили за это темпераментное бескорыстие, за расточительную щедрость и на советы, обращавшимся к нему младшим братьям-поэтам, и на разъяснение своих мыслей об искусстве. Удивительно уживались в нем как бы противоположные черты. Эгоцентризм, заполненность собой, своим поэтическим бредом и страстями ума, и самоотверженное внимание каждому приходящему в храм Аполлона. На всех собраниях он председательствовал, руководил прениями, говорил вступительное и заключительное слово. Когда дело касалось поэзии, он чувствовал себя непременным предводителем хора, и наружность его вполне соответствовала взятой им на себя роли. Золотистым ореолом окружали высокий, рано залысевший лоб пушистые, длинные до плеч волосы. В очень правильных чертах лица было что-то рассеянно-пронзительное. В манерах изысканная предупредительность граничила с кокетством. Он привык говорить сквозь улыбку с настойчивой вкратчивостью. Высок, худ, немного сутул. Ходил мелкими шагами. Любил показывать свои красивые руки с длинными пальцами. Таким образом, дело объединения петербургских поэтов, начатое Вячеславом Ивановым на башне, продолжалось в Аполлоне. Но сама поэтическая академия вскоре заглохла, отчасти из-за восставшей на символизм молодежи с Гумилевым и Городецким во главе. Вместе они основали цех поэтов, который и явился дальнейшим питомником русского поэтического модернизма. Раскол начался уже с первого года Аполлона, хоть не пошел дальше чисто литературного спора и не нарушил товарищеской солидарности аполлоновцев. Уже в 1910 году на страницах журналов, противовес туманностям символизма, Кузьмин напечатал призыв к ясности, к литературному кларизму. Затем Гумилевым был провозглашен акмиизм заострение точного предметного слова. Блок со свойственной ему страстностью вслед за Вячеславом Ивановым счел нужным выступать в том же Аполлоне. Его статья оказалась как бы исповедью в защиту мистики символизма. Тем не менее, общая работа продолжалась. Никто из цеха не думал в то время отрицать Блока. Но уже тогда началось поэтическое первенство Иннокентия Анинского. И как оправдалось чутье группы сотрудников Аполлона, называвшей себя молодой редакцией? Именно инокентию Анинскому, никому неизвестному до тех пор автору «Тихих песен», изданных в 1904 году под псевдонимом «Никто», «Никто», суждено было затмить гениальным лиризмом кипарисового ларца и посмертных стихотворений, вышедших много позже, всех лириков начала века. К поэзии Вячеслава Иванова отношение полоновцев было сдержанное, стихи его не слишком увлекали. Они требовали почти всегда знаний, которыми большинство не обладало. Всего не понимал в них даже Анинский. Не без лукавства приписывал он свое непонимание неосведомленности в области чуждой ему эзотерики. В этом была и правда. Вячеслав Иванов, как многие поэты-символисты того времени, был эзотериком и глубже был последовательнее, наверное, чем Брюсов, Андрей Белый или Максимилиан Волошин. Поэзия символистов искала выхода в мистике посвятительного знания. Она тяготела к своего рода жречеству, не литературному, только отдейственному. Поэты зачисляли себя в ряды, кто масонов, кто штейнеровцев, кто мартинистов. Вячеслав Иванов, несомненно, принадлежал к одному из тайных обществ, когда сблизила нас общая работа в Аполлоне. Он вернулся из Италии, насыщенный образами античных мифов, И всем миросозерцаниям, связывающим их с пифагорейцами, орфистами, посвященными Валивзинские таинства. От этой родоначальной эзотерики прямой путь к католическому средневековью, к возрождению, к романтизму после Наполеоновской Европы. Все герметическое прошлое Средиземных культур находит в нем отклик. Вячеслав Иванов поклоняется Азирису и Вакху. Знает наизусть Тамплиера Данта и Розенкрейцера Гёте. Он ненасытен. Стихи его приобретают характер мифического универсализма. Он переводит с древнегреческого, с латыни и с итальянского, немецкого, французского. Пишет гигзаметром и другими размерами античной поэзии. Пользуется и всеми формами позднейшей. Пишет гимны, дифирамбы, оды, пеаны, консоны, газелы, элегии, триолеты, ронда, сонеты и венки сонетов. И в эти разливы рифмованных и нерифмованных строк он вносит целиком свое синкретическое мировоззрение, всеохватывающий трепет своего чувства красоты, уводящего в миры иные, от реального к реальнейшему. Оставим пока проблему, насколько по силам поэзии этот выход в мистику, и не только в мистическую идеологию, но и в некое действо, в словесное волхвование. Названные мною поэты символисты все больше или меньше верили в эту миссию искусства красоты. Можно сказать, страстно мечтали о том, чтобы мистическая эстетика перешла в религиозное свершение. О том же мечтал и Скрябин для симфонической музыки. Это очень типичное для начала века люциферианство наших символистов и было, по-моему, главной причиной раскола между нами и цехом поэтов. Впрочем, Вячеслав Иванов был далек от символической мистики в утрированном виде. Неизменно горячо отрицал он подмену религии искусством как в пору кормчих звезд, так и в последующих своих теоретических статьях до да, самой яркой из них Границы искусства» в бороздах и межах. Он даже и теургию искусства признавал с большими оговорками. Я не буду касаться вопроса, удалось ли Вячеславу Иванову достичь полноты магического словесного выражения, иначе говоря, насколько он оказался не только мыслителем, но и гениальным поэтом. Скажу лишь, что неправы те, кто отрицает его как поэта. Стихи его надо уметь прежде всего слушать. Ритмический узор их и буквенная ткань обладают независимо от содержания звуковой силой внушения. Во всяком случае, даже отложив стихи Вячеслава Иванова в сторону, Надо признать, что на фоне предреволюционной России Вячеслав Иванов – одна из самых ярких фигур. Недаром Бердяев называл его наиболее культурным человеком, какого он когда-либо встречал. Бердяев в своих публичных докладах именно так вспоминал Вячеслава Иванова, с которым был дружен еще со времен башни на Таврической. Но тут понятие культуры вносит неясность. Мне кажется, что его следует заменить понятием гуманизма. Вячеслав Иванов, представитель русского гуманизма и в том смысле, какой придается этому понятию начиная с века эразма и в смысле расширенном, как знаток не только античных авторов, но и всех европейских культурных ценностей. Он владел в совершенстве латынью и греческим, так что сам сочинял на этих языках экспромты своим друзьям, некоторые из них, посвященные Зелинскому, Ростовцеву, Рочинскому, напечатаны в нежной тайне. Образцово знал он и немецкий, был учеником Момзена, итальянский, французский, несколько хуже английский. Философов, поэтов, прозаиков западного мира он читал в подлиннике и перечитывал постоянно. Глубоко понимал также и живопись, и музыку. Никогда не забуду вечеров, которые я проводил у него в обществе Скрябина, в предсмертные годы композитора. Каким знатоком гармонии выказывал себя Вячеслав Иванов эзотерист в этих беседах со Скрябиным, оккультистом, мечтавшим о музыкальном храме на необитаемом острове Индийского океана. Недаром в одном из стихотворений «Кормчих звезд» поэт восклицает «О, музыка! В тоске земной разлуки Живей, сестер, влечешь ты к дивным снам, И тайный рок связал немые звуки». От этих строк можно было бы повести всю поэтику Вячеслава Иванова. Из поэтов, после «Исхила», которого он всего перевел, он ставил на недосягаемую высоту, конечно, Гёте. По ширине интеллектуального охвата он и близок ему. Но и тут, может быть, самое примечательное в нем – это то, что ни эллинизм, ни гетеанство не затмевают его русскости, не мешают ему то и дело придавать своим стихам сугубо национальный колорит, подчас почти фольклорный. Уже в кормчих звездах нет-нет прозвучат перекор всем нимфам и минадам былинные лады. Ты светися, наша мать, земля святорусская, На твоем ли просторе великом, на твоем ли раздолье великом, Что промеж студенного моря и теплого, за теми лесами высокими и так далее. Но не только стиль иных стихотворений, Весь словарь поэта пестрит народными оборотами и славянизмами подчас приближающими его язык не то к допетровской письменности, не то к высокому стилю Державина и даже Сумарокова. Какой необыкновенный парадокс – русский язык Вячеслава Иванова. По части сложных прилагательных он один, кажется, последовал за Гнедичем, переводчиком Гомера, и превзошел его. Зорница у него солнце-доспешное, ручей искротечный, рай среброверхий и огнезрачный. Луч днесветлый мрак теснинный, Облако путеводимое, эфир светорунный. Здесь и там встречаешь вихревейный, пышностенный, огнехмельный и гластолпный. Ему нравится не мечет, а мещет, не театр, а фиатр, град вместо город, прак вместо порог, не грядущий, а гряды, не провожали, а провождали не крыл, а крил и так далее. Сопряжение этих книжных русицизмов с мифологическим содержанием кажется Вячеславу Иванову вполне естественным. Он убежден, как и заявляет в предисловии к нежной тайне, что античное предание насущно нужно России и славянству, ибо стихийно им родственно. Надо ли после этого удивляться, что знаменитая вакхическая строфа поэта бурно ринулась Менада, словно лань, словно лань, переходит в строфу с народно-русской интонацией. сердцем бьющимся, как сокол, во плену, во плену, сердцем ярстным, как солнце, поутру, поутру. Конечно, не славянизмы и ненародничество народничество характеризуют поэзию Вячеслава Иванова, но кое-что от этого пристрастия к фольклору или к надуманной исконности языка Звучит почти в каждой написанной им строфе. Этой темы о языке Вячеслава Иванова в связи со всем его духовным миром и религиозным исповеданием я коснусь позже. Вернемся ненадолго ко времени Аполлона. Курьезно то, что оба старших моих помощников в создании журнала: и Вячеслав Иванович и Накентий Федорович, по самому строю души были ревностными приверженцами не Аполлона, а его антипода Диониса в современном понимании с рождения трагедии из духа музыки Ницше. Вячеслав Иванов писал, «Земных обетов и законов дерзните приступить порог, и в муке нек, и в пире воскреснет иступленный Бог». Идеей апполонизма в искусстве гораздо ближе был другой мыслитель, в то время уже терявший свою популярность, Аким Львович Волынский. Он считался членом редакции «Аполлона» до выхода первой книжки, когда этот неукротимый идеолог аполлонизма в то время выступил против всех сотрудников журнала с принципиальным разоблачением их декадентской порчи. После этого инцидента мне пришлось расстаться с Волынским. Он сам поставил условия или он, или они. Его уход не имел последствий. Аполлонизм, близкий художникам мира искусства, примкнувшим к журналу, остался незыблемой идеей журнала, ее целиком восприняла молодая редакция с Гумилевым, Кузьминым, Гюнтером, Осипом Мандельштамом. Таким образом, молодежь сразу оказалась как бы в оппозиции к одному из столпов журнала, Вячеславу Иванову. В длинном стихотворении, посвященном Кузьмину, «Нежная тайна» вспоминается такая строфа. «Союзник мой на геликоне, чужой межсветских передряг, мой брат в дельфийском Аполлоне, а в том на мойке чуть не враг». Редакция «Аполлона» помещалась тогда на мойке. Дионисийство Вячеслава Иванова, несозвучное больше эстетики молодых, хорошо выражено в стихотворении «Кормчих звезд» из отдела Геспериды. «Голоса». Мус моих вещунья и подруга, вдохновленных спутница Минат. Отчего неведомого юга снится нам священный сад? И о чем над кущей огнетканной густолистной ропщет Дионис? И колебля мрак благоуханный шепчут лавр и кипарис? И куда лазурные нереиды нас зовет певучая печаль? Где она? Волшебные геспериды, золотящаяся даль. Тихо спят кумиров наших храмы, Древних грез в пурпуровых морях. Мы вообще сжигаем фимиамы На забытых алтарях. А Отчего же в дымных нимбах тени Зыблются подобные богам? Будет лир зефирострунных пени И зовут к родным брегам. И зовут к родному новоселью Неотступных ликов голоса И полны таинственной свирелью Молчаливые леса. Вдаль влеком и волей сокровенной Пришлицы неведомой земли Мы тоскуем по дали забвенной, По несбывшейся дали. Душу память смутная тревожит, В смутном сне надеется она, И забыть богов своих не может и воззвать их не сильно. Какое исчерпывающее признание! Поэт не может забыть античных богов, хоть не силен воззвать, воскресить их. Попытка их воскрешения в сущности и была мифотворческая поэзия Вячеслава Иванова. Религиозной жаждой томился и он, как многие христианствующие интеллигенты того времени. Журнал «Новый путь» с и тернавцевым Вопросы жизни с Чулковым, но христианином Вячеслав Иванов еще не был. Запомнился мне разговор на религиозную тему, происходивший в 1909 году втроем с Вячеславом Ивановым и Накентием Анинским, неверующим, религиозной мистике не признающим. Помню обстановку нашей встречи у Смурова на Невском, куда мы зашли после того, как подали прошение градоначальнику об учреждении общества ревнителей. На мой вопрос, Вячеслав Иванович, скажите прямо, вы верите в божественность Христа?» Подумав, он ответил, «Конечно, но в пределах Солнечной системы». Да, он в Христа верил, но не менее чистосердечно вызывал и богов Олимпа, и духов Земли, продолжающих открываться избранным в апполлинистическом сне и в Дионисийском иступлении, послушных магии творящего Слова. Повторяю, символы были для него не только литературным приемом, но и заклинательным орудием. Этой лирической магией повеяла уже в кормчих звездах, еще больше ее в Кор-Ардам. Тут союзницей Вячеслава Иванова является его первая жена Зиновьева Аннибал, женщина с очень яркой индивидуальностью, не лишенная литературного таланта, обладавшая неутолимой фантазией. Из писательниц одна из первых она обратила на себя внимание Петербурга своими декадентскими причудами. Дома, на литературных сборищах, выходила к гостям в сандалиях и в греческом пеплосе, да еще алого цвета. В литературной богеме много толков было о ее повести «Тридцать три урода». Вячеслав Иванов жену боготворил. Ее одну прославлял своим стихотворным эросом Кор Ардан». Любовь и смерть посвящен ей, как и знаменитая Минада, Той, чью судьбу и чей лик я узнал В этом образе Минады, сильно бьющимся сердцем. Это к ней обращено и стихотворение «На башне». «Пришлец на башне притон я обрел С моей царицей Севилой Над городом мороком хмурый орел С орлицей ширококрылой». Ей же посвящена и любовь из кормчих звезд. Сонета, с которого вырос венок сонетов в Кор Ардан. Мы два грозой сожженные ствола, два пламени полуночного бора. Мы два в ночи летящих метеора. Одной судьбы двужалая стрела. Мы два конячьи держат у дела одна рука, одна язвитых шпора, два ока. Мы единственного взора. Мечты одной-два трепетных крыла. Мы двух теней скорбящая чита Над мрамором божественного гроба, Где древняя почиет красота. Единых тайн двугласные уста, Себе самим мы сфинкс единый оба. Мы две руки единого креста мне кажется что в этих обращениях к жене самая знаменательная строка единых тайн двугласные уста думается мне тоже что на эту строку откликается стихотворение ропот хоть эти строфы и не относятся к ней непосредственно приведу я его так как придаю большое значение первому браку вячеслава иванова повлиявшему на весь его духовный рост останься лидия дмитриевна в живых возможно что она сыграла бы в литературной судьбе мужа такую же решающую роль, что Зинаида Гипиус в «Судьбе Мережковского». Итак, твоя душа, глухонемая, в дремучий поникла сны, где бродят заросли, ломая желаний темных табуны. Принес я, светочный и в мой звездный дом тебя манить, в глуши пустынный, в пуще дремный смолистый сев похоронить. Свечу, кричу на бездорожье, а в круг не имеет зов глуша ни по-людски и ни по уединенная душа. Разумеется, маг, в тайны посвященной мыслит не по-людски и не по -божьи. Он занимает среднее какое-то положение между человеческим ничтожеством и божественной силой. Он из тех, кого Евангелие называет волхвователями и обаятелями. Позже в «Человеке» вспоминает поэт эту пору своего безумия, дерзновенной своей ворожбы. «Не первой уль из всех моих личин был Люцифер? Ни я ль в нем не поверил, что жив отец, сказав «Ас есть един!» Дениц ли свой дольний лик уверил, что Бога нет и есть лишь человек?» Вот в каком смысле надо понимать восклицание Вячеслава Иванова в другом стихотворении, зодчий. «Я башню безумную зижду, высоко над мороком жизни». Однако глубокая христианская сознательность дает себя чувствовать уже со второго сборника прозрачность. Демоническое дерзание мучает его совесть. Разве не звучит раскаянием обращение к демону? «Мой демон!» Ныне ль я отринут? Мой страж, я пал, тобой покинут. Мой страж, меня ты не стерег. И враг пришел и превозмог. Стихи кончаются так. Так торжествует, сбросив в цепи, беглец, достигший вольной степи. Но ждет его звенящих ног за стенка злейшего порог. Дальнейший творческий рост Вячеслава Иванова от волшебствующей одержимости привел его в последнюю пору жизни к христианству без всяких космических оговорок. К христианству ортодоксальному, кафолическому, которые, если и продолжают овивать античные мифы, то в качестве поэтических метафор только. Наконец, и метафоры исчезают. И даже стихи Вячеслав Иванов перестает писать занятый раздумьями совсем другого порядка. Еще в 1925 году написано стихотворение «Полинодия». Начинается оно с вопросов. «И твой исметский мед ужель меня присытил? Из рощи мир твой кто твой кумир похитил? Иль в вещем ужасе я сам его разбил? Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?» И кончается это стихотворение патетическим признанием. «Я слышал с неба зов, покинь, служитель, храм, украшенный бесов. И я бежал, и ем в предгорьях фиваиды, молчание дикий мед и жесткие акриды». С той поры муза Вячеслава Иванова менее щедра. Утратив веру в исчезнувших богинь, он тем самым обрек себя на молчание. Из послереволюционных стихов, изданных еще в России, особенно запомнилось одно в приподнятом, торжественном, чисто ивановском вкусе. Приведу и его. Оно очень характерно для поэта-символиста и эзотерика. И ни в одном, пожалуй, не выражена полнее чеканная сила его стиха и характерное для него смешение личного мотива с древней памятью о веках. Мемнон. В сердце... Помнить и любить усталом. Мать Изида, как я сберегу Встречи все с тобой под покрывалом, Все в цветах росинки на лугу, Все ко мне склонявшиеся лики Нежных душ, улыбчивых теней, В розовом и белом повелики На стеблях моих забучих дней. Или все, что пело сердцу, помни, Отымает чуждый небосклон у тебя, Родной каменоломни, Извоянный выходец, мемнон. И когда заря твой глыбный холод Растворит в певучие мольбы, Ты не вспомнишь, как подъемля молот Гимном солнца славили рабы. Иль должно, что пало в недры духа, Вдовствовать в хранительной тиши, Как те звоны, что всплывают глухо Из литейских омутов души, Чтоб тоской по музыке забвенной Возле рек иного бытия, полюбимой в чьих-то чарах пленный, Вечно болен был и волен я. Мемнон, как известно, был легендарным сыном Пифона и Авроры. Посланный отцом своим на защиту, осажденный греками Трои, он погиб от руки Ахила. Аврора оплакивала его неутешно, отчего и назвали греки Расу «слезами Авроры». В египетских фивах был сооружен исполин, может быть, в честь одного из фараонов. Легенда назвала его мемноном за свойство издавать гармонические звуки, когда блеснут на нем первые лучи рассвета. звуком этого мемнона является строфа во второй части человека. «Висит ли грусть прозрачная над вереском развален как розовый туман?» Идет ли новобрачная из мглы опочевалин на плещущий фонтан, В избытке и в бесплодии, как жалоба мнона, влюбленного в зарю, Мне слышатся мелодии тоскующего стона, и все поет горю. Вячеслав Иванов воспользовался этим образом, чтобы сказать о себе И о своих касаниях к ближним и дальним в розовом и белом повелике, на стеблях моих зыбучих дней. Признание самое потаенное о возвращении духа в забытую нездешнюю отчизну. Поэт уподобляет себя мимнону, издающему певучие мольбы, от лучей другого неба, не того, под каким он вышел из родимой каменоломни. Поэт одинок в этом мире, он потерял свою любимую, свою психею возле рек иного бытия и теперь обречен на тоску по ней, слушая в литейских омутах души глухие звоны. Певучими мольбами к ней стала его поэзия. Рассказать стихотворение своими словами задача всегда нелегкая, чтобы не сказать невозможное. Ведь самое главное в поэзии не логическая ясность, а то, что очаровывает в стихотворении ритмом и звучанием слов. Стихи символистов вообще не поддаются прозаическому толкованию. Вячеслав Иванов особенно труден. И тем не менее нельзя не ценить его лишь от того, что он труден. Он был и остался поэтом Божьей милостью вдохновенным, волнующим. Пусть не столько пафосом чувства, сердца, сколько пафосом мысли. И все же отразил он полнее, чем кто-нибудь другой порыв своего века к художественному оправданию бытия устремленность к чуду преображения словом, образом, символом. Иначе говоря, устремленность к платоновской истине красоте, которая является поэту в образе матери Изиды под покрывалом. В поэзии Вячеслава Иванова с первого же сборника чувствовался этот порыв, и тут составными элементами словотворчества – являются в одинаковой степени и чисто эстетическая образность и углубленность философской мысли. Когда эти два элемента достигают достаточно полного слияния, получаются прекрасные стихи. Свою платоновскую поэтику поэт формулировал четырьмя строками гигзаметра. Энтелехи «Влагу не дай мне пролить через край переполненной муза. Помнит обильная мысль формы размеренной грань. С мерой дружна красота, но мысль преследует вечность. Ты же вместить мне велишь вечность в предел красоты. В заключение я приведу еще три стихотворения, очень разных и по стилическому приему, и по духу, но все три, на мой взгляд, утверждают это слияние, ограничивающей красоты меры и уходящей в созерцание вечности мысли. Все три России. Улов. Обнищала листья золотое, просквозило в синях осенних Ясной синью тихое небо. Стала тонкоствольная роща, Иссеченная церковью из камня. Дым повис меж белыми столпами, Над дверьми сквозных узор очей, Завесы, что рыбарей господних, Неводы, раздранные ловом. Что твои священные лохмотья! у преддверии белого храма, золотая, нищая песня. Второе стихотворение, написанное в 1906 году, «Язвы гвоздинные». Сатана свои крылья раскрыл, Сатана, над тобой, о родная страна. И смеется, носясь над тобой, Сатана, что была ты Христовой звона. Сколько в лесе листов, сколько в поле крестов, Сосчитай пригвожденных Христов, и Христос твой саром. Вот идут на погром, и несут его стяг с топором. И ликует лобзая тебя сатана, вот лежишь ты красна и черна, что гвоздинные свежие раны красны, что гвоздинные язвы черны. И вот третье, самое сильное по сути и чеканно-звучное. Как осенью ненастно тлеет святая озимь, тайно дух над черную могилой реет. И только душ тончайший слух, несотворенный трепет, ловит. Средь костных глыб, так Русь моя, немотной смерти прикословит глухим зачатием бытия. Тяжело пережив революцию, в особенности голод в начале ее, Вячеслав Иванов еще в 1921 году уехал с детьми на Кавказ, поселился в Баку и стал читать лекции по классической филологии в Бакинском университете, получив кафедру ординарного профессора. Он занимал эту кафедру с 1921 по 1924 год, когда ему удалось выехать с семьей за границу, в Италию. Последние 15 лет он прожил в Риме. Стихов в мигрантские годы сочинялось им все меньше. Поэт был занят с 1926 по 1934 год лекциями по русскому языку и русской литературе в Паве в тамошнем университете, и преподаванием новых и древних языков при университетском колледже Боромео. Написал теоретическую статью о поэзии. Ряд статей по разным вопросам литературы в иностранных журналах. Но к рифмованной строфе он возвращался редко. И все-таки лет за пять до смерти в нем опять проснулся лирик. День за днем с начала 44 года написан им стихотворный цикл «Римский дневник». Между стихами дневника нет прямой связи. Они сочинялись без всякого плана, по мере того, как приходила в голову та или другая тема. Их связывает, однако, то, что все 120 написаны одно за другим без перерывов. И в них лишь изредка обнаруживается желание поэта сказать что-то герметически пророческое. Эти последние стихи гораздо проще и по форме, и по смыслу. Они указывают на известную эволюцию самой поэтики Вячеслава Иванова. После 1944 года стихов уже почти не было, да и силы слабели. Все, что осталось от них, поэт вложил в детище другого порядка очень длинную прозаическую поэму, задуманную давно. В этом произведении, к сожалению, недописанном даже до половины, должен был отразиться весь итог его духовного опыта. Оно мыслилось поэтам, как своя вторая часть Фауста. И тут опять-таки сказался необыкновенно сложный творческий психизм Вячеслава Иванова. Он решил написать эту свою вторую часть в ярко-русском, почти былинном стиле. Названа поэма «Повестью о Святомире-Царевиче». Вячеслав Иванов умирал, окруженный заботой своих детей, дочери Лидии и сына Дмитрия, и верной своей спутнице в течение последней четверти века Ольги Александровны Шор, писавшей о нем неоднократно под псевдонимом О. Де Чартес. Поэт всецело доверял ей правду о себе и о своем творчестве. Я видел, собственной его рукой написанные строки только О. Десчарта сможет написать обо мне настоящим, и как никто знает мою жизнь и все мои писания. С неизданными произведениями Вячеслава Иванова я познакомился благодаря ее любезности. Любивший глубокой любовью Рим, как столько наших соотечественников и до него, Вячеслав Иванов имел в виду ее, Ольгу Александровну Шор, упоминая двух спутников, двух неразлучных, в стихотворении, посвященном Риму, которое приводит в журнальной заметке Гипиус, навестившая поэта вместе с Мережковским в 1937 году. Заметка появилась тогда же в иллюстрированной России под заглавием «Поэт и торпейская скала». С 1936 по 1940 год Вячеслав Иванов жил в старом доме на Капитолии как раз над продолжением «Виа Сакра», с тех пор откопанной. Жорчливый садик, и за ним Твои ноги и мощи, Рим. В нем лавр, смоковница и розы, И в гроздьях тяжелых лозы. Над ним меж книг, единый сон, Двух сливших за рекой времен, Две памяти молитв созвучных, Двух спутников, двух неразлучных. Сквозь сон эфирный лицезрим Твои ноги и мощи, Рим, а струйки в зарослях, играя, поют свой сон земного рая. Много в Париже людей писала в своей заметке Гиппиус, хорошо помнящих знаменитую петербургскую башню Таврической и ее хозяина. Теперь все изменилось. Вместо башни торпейская скала и ноги и мощи Рима. Вместо шумной толпы новейших поэтов За круглым чайным столом сидит какой-нибудь семинарист в черной ряске или итальянский ученый. Иные удостаиваются апарте в узком, заставленном книгами кабинете хозяина. Все изменилось вокруг, а он сам так ли уж изменился. Правда, он теперь католик, но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уж нет, но седовласый. Он стал более походить на греческого мудреца, или на старого немецкого философа. У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие и любезные манеры, такие же внимательные живые глаза и обстоятельный отклик на все. Мы как-то отвыкли от встречи с людьми старой культуры, а это большое вдохновение. Вячеслав Иванов, конечно, и кладезь учености, но не в том дело, а в том, что заранее знаешь, всякий вопрос в любой области он поймет. С ним можно говорить решительно обо всем, что кажется значительным. Но особенно воскресала башня, когда речь заходила о поэзии, о стихах. Мы привезли в торпейское уединение несколько томиков современных парижских поэтов, утонченнейший их разбор, давший повод к длинным разговорам о стихах и стихосложении вообще как это было похоже на Вячеслава Иванова 30 лет тому назад. Скажем правду. В этом человеке высокой и всесторонней культуры, в этом ученом и философе до сих пор живет эстет начала века. И он особенно любит в себе эстета. Судить о том, как изменилось мировоззрение Вячеслава Иванова по стихам римского дневника, трудно. Да и не говорит он в нем открыто о самом главном. Хотя все время помнит о Боге, о росте своей веры молчит. И это не удивляет. Религия не нуждается в поэтических метафорах. Зато стихотворная умудренность в этих стихах, сочиненных уже 80-летним старцем, поражает. Все это философские раздумья, полные вдохновенного смирения. Во многих печаль старости граничит с ясновидением. «Я посох мой доверил Богу, и не гадаю ни о чем. Пусть выбирает сам дорогу» какой меня ведет в свой дом. Когда от чар земных излечен, я повернусь туда лицом, где, знает сердце, буду встречен меня дождавшимся отцом. Но все-таки в этих стихах главное не только предчувствие смерти и отдание себя на волю Божью. В старости становится ощутимее и то, что больше всего связывает с жизнью – любовь, улыбка милого лица. Начинается дневник с восьмистишья, которое сразу после прочтения его я запомнил. «Великое бессмертие хочет, а малое себе не просит, Ни долгой памяти в роду, ни слав на Божьем суду. Иное вымолит спасение от беспощадного конца, Случайной ласки воскресенья, улыбки милого лица». Это уж не эстетское мастерство, только а живой человеческий привет уходящей жизни. И так чувствуется, хотя и не договорено, что поэт себя причисляет к малому, а не к великому, который хочет земного бессмертия. Не об этом бессмертии грезит тот, кто посох свой доверил Богу и будет встречен, от чар земных излечен, его дождавшимся отцом. В духе этой примиренности с земным роком и предчувствий, и бытия написано и стихотворение: Зачем отдали голубее во мне сулите чудеса? Что там за краем нежно млея, Дол притворится в небеса? Куда бы дух не узывало желание, и на бытия, Влазоривая, покрывало облачена любовь моя. Земля всю ту же в лосиницу влочит, и море гул уныл. Везде, какую бы ты границу, не перешел, не переплыл. А вы на грани голубее сулите дали впереди Успокоение Элизея и небо на земной груди. Жизнь у Торпейской скалы давно оборвалась. Расчистка старых кварталов подле форума, предпринятая Муссолини, вынудила поэта переехать в другую часть города, на Авентин, на Виа, Леон, Батиста, Альберти, близ терм Каракалы. Семья проживает там до сих пор. Как я сказал уже, она состоит из сына Дмитрия от второго брака, дочери Лидии от первого и Ольги Александровны Шор. Дмитрий Вячеславович на редкость одаренный журналист, завоевавший себе положение во французской и итальянской прессе. Лидия Вячеславовна – музыканша. Композитор, ученица Респиги, профессор Римской консерватории Святой Цицилии и органистка. На меня она произвела впечатление окрыленной духом музыки. В одном из стихотворений дневника Вячеслав Иванович как бы уподобляет ее Святой Цицилии. «С какой небесной сестрой, с какой музою певучей от ранних лет сдружилась ты!» Святой Цицилии черты к тебе склоненной из тумана мерцают мне. Рядом с этими простыми задушевными строчками попадаются стихии в прежнем, несколько торжественно чеканном стиле. В одном из них продолжает звучать тоска поэта по возлюбленной тени, все той же, ушедшей от него полвека тому назад. «И не будя, не воззывая, с очами сомкнутыми тень, я жду». Войдет она, живая, под сень мою в прощенный день. Есть и одно стихотворение, посвященное России, одно из лучших. Оно тоже сразу запомнилось мне. Европа, утро хмурый холод и хмурь содвинутых бровей, И в серой мгле циклопов молот, и тень готических церквей. Россия. Рельсовый, широкий, по снегу путь, мешки, узлы, На тропе далеко вериги или кандалы, Земля, седые океаны и горных белезна костей, И как расползшиеся раны по телу города людей. Мыслями о России было полно его римское одиночество. Когда же и мечтать о России, как не из прекрасного далека? Но эти мечты не были только воспоминаниями о снежном пути, о странничей тропе с веригами и кандалами. Во время римского изгнания своеобразно выкристаллизовалась русская идея Вячеслава Иванова. Целое историософическое построение, можно даже сказать эсхатологическое построение. Думая о покинутой родине, покинутой безусловно, приняв итальянское подданство, он переменил вскоре и христианское свое исповедание, сделался католиком. Вячеслав Иванов поверил в мистическое будущее именно России, или, вернее сказать, не России, а мира, преображенного русским ощущением святости. Перестав оглядываться на античное прошлое, на европейское средневековье, на возрождение, он увидел, когда захотел заглянуть далеко в будущее, над землей русское солнце. Русское, хотя и ставшая вселенским. Я, разумею, повесть о Светомире Царевиче. Ольга Александровна Шор прочла мне по рукописи этой повести почти все, что успел написать Вячеслав Иванов. И рассказала вкратце, со слов самого автора, то, что должно было следовать, но чего он написать не успел. К сожалению, не успел он очень многого. Написано, как я уже упомянул, меньше половины всего задуманного произведения. А именно, «Повесть по замыслу» состоит из двух частей более или менее одинакового размера, но второй части не написано вовсе. Даже набросков схемы от руки автора не сохранилась. Первая часть закончена приблизительно на три четверти. В конце ее важнейшие для хода действия эпизоды остались проектом. Однако Ольга Александровна Шор знает отчетливо, что и как должно было следовать. Все доверенное ей поэтам она для памяти записывала. Вячеслав Иванов знал, что сил не хватит ему на литературную обработку замысла. Оттого и посвящал в него своего друга с тем, чтобы когда-нибудь Ольга Александровна Шор схематически изложила окончание повести. Ольга Александровна, дочитав мне последние страницы рукописи, рассказала остальное так, как слышала из уст поэта. О второй части сообщила скорее только общий план. Подробности. Подробности, видимо, не были еще выработаны автором, но не в них дело. Повесть предстояла Вячеславу Иванову как органическое целое. Сам поэт считал Святомира трудом всей своей жизни. Отдельные места, как, например, песенка героини в первой части, сложились еще 20 лет тому. Уже тогда рисовалась ему, хоть и смутно, последовательность событий. Если повесть не родилась раньше, то потому лишь, что Вячеслав Иванов – Долго не находил формы выражения. Пробовал и стихами с рифмой, и белым стихом. Все казалось не то. Лишь за рубежом обрел он желанную форму. Прозаический сказ в духе, пожалуй, летописного сказания, с разделением на неравные длины строфы, которые соединяются в главы. По наитию вдруг сложилось начало, и тогда все дальнейшее естественно улеглось в слова. Зачинается повесть о светлом царевиче-сыне Владаря-царя. В Белом царстве христианском государстве держал власть царь-володарь. В его руке утвердилось державство и возвеличилось, и простерлось владычество его на восток солнца и полдень и запад далече. И имя его наполнило вселенную а народ работал на державу и несла земля тяготы царства. Осел государить Володарь в разруху и разорение великое, и родину от супротивных целу отстоял. Вскоре же и в вящей славе воздвиг, не отчий в наследие приняв стол, но излюблен быв и показан и посажен Божью милостью церкви благословением и всея земли соборным изволением, приявленных от святого игоря знаменьях, якого ставший вождь, в силе Егорьевой, от кореня прозябшей Господня воина, и не постыдило земли упование, А допреж житие Владарева таково было. Язык этого сказа, как видите, нельзя сказать, чтобы блинным был, народно-сказочным или церковным или подражал языку какого-нибудь из памятников русской письменности. Нет, это язык свой, Ивановский, хоть и народно звучащий, с архаизмами, сокращенными, прилагательными, иногда с богослужебными славянизмами. Встречаются в нем и Аки, и Токма, и Допреж, и Зани, и прочее. Но тут колорит придают не столько эти ушедшие из обычного словаря слова и словечки, сколько ритмическая интонация фразы. По большей части короткой и с дактилическим окончанием, с прилагательными следующими за существительными, с боюкающей почти стихотворной певучестью. Автор захотел придать этой напевной, сказительной прозе строфной вид. Каждая фраза начинается с красной строки, и строфы снабжены в последней редакции порядковым номером, как в Евангелии. Невольно после каждой такой строфы останавливаешься, чтобы взять дыхание для следующей. Очень напомнило мне превосходное чтение Ольги Александровны Шор на певную речь сказительницы «Былин», которую мне довелось слышать еще в России. Хотя в «Светомире» строфа поет едва-едва, а в Былинном сказании» одна и та же простейшая каденция ритмически однообразно повторяется с начала до конца. Впрочем, «Светомира» можно читать и как написанную в строку прозу. Повесть о Светомире-Царевиче – рассказанный миф о некоем государстве, о судьбе его княжеской династии в лице сначала родителей серафима Святомира, затем его самого, в детстве до первой его мнимой смерти и мнимого воскресения, затем в годы отрочества, когда он был взят на воспитание неким пресвитером индийской земли иоаном после чего скитался по миру до второй подлинной смерти. И, наконец, должен был он, Серафим Святомир, просиять после Второго Чудесного Воскресения в образе царь-девицы и утвердить свое благословенное царствие. Имена героев многие сочинены по образу сказочно-народных, как Володарь, Боревой, Горислава, Отрада, Родослава и так далее. Эти имена придают рассказу характер традиционно русский. Это впечатление еще усиливается отсылок на всякие события – войны с нехристями, княжеские междуусобия как бы заимствованные из слова о полку Игореве или из житий святых и занесенных к нам легенд, приобретших фольклорный отпечаток. Но о каком-либо уподоблении этого мифического царства и его судеб России, русской истории, говорить не приходится. Русская вековая действительность – только смутный художественно-вдохновительный фон, хотя местами и чудятся намеки на русскую, очень русскую историческую канву. Смысл повести общечеловеческий и, может быть, эсхатологический, насколько дозволено судить о Светомире, не имея перед глазами всего текста. Его символика охватывает будущность всего человечества на апокалиптической новой земле. Католик Вячеслав Иванов в конце своего религиозного пути пришел к социальной мистике иоанновых пророчеств. Небо не зашло на землю. И воскресший из мертвых святомир, сказочный царь-девица, завершение сложного универсального мифа. Вот развитие этого мифа. В Белом царстве, христианском государстве, князья происходили из рода, к которому принадлежал и святой Егорий. Стрелой мертвившей страшного змея-дракона. Народ был свят только наполовину. Сам Егорий безбрачный, потомства не имел, а были у него сестры, многогрешные, совокупившиеся со змеенышами драконьевой крови. От них и пошел княжеский род. Стрелу, что пронзила дракона и обладала силой чудесной, не имея кому передать, бросил Егорий Озим, и ушла стрела в землю а на том месте ключ забил и выросло дерево. С креницей под этим деревом связано предание пророчества. Некий князь из рода Егорева и когда сроки наступят, получит у этой креницы власть великую и возьмет всю землю. Но раньше должен быть искуплен грех царственного рода отцом и матерью Святомира, да им самим. Повествование начинается с рассказа о дружбе Лазаря с княжичем Симеоном Управдой, которого он от смерти спас. Симеон помолвлен с девицей Гориславой, дочерью Боревого, того же змеиного рода. Но Горислава только увидела Лазаря, воспылала к нему страстью. Полюбил ее и Лазарь. Однако верный долгу победил он чувство к невесте крестового брата. Как не уговаривала она, уверяя, что если выйдет за нелюбимого, то всем будет худо, а он, Лазарь, надолго сделается убогим. Так все и вышло. Крестовый брат Лазаря, женившись на Гриславе, вскоре умер мучеником в Орде. Скончалась и Грислава, родив дочь от Раду. А Лазарь от внутреннего напряжения, трудности отказа от любви, во имя нравственного долга, стал на долгие годы немощным. Отрада росла красавицей и существом вещим. Она продолжала общаться с покойной матерью. В нее от рождения как бы вселилась душа гориславы. Однажды еще девочкой пришла на подокно к больному князю и запела странную песенку с прорицающими намеками. Князь позвал девочку. С тех пор завязалась между ними крепкая дружба. Отрада сразу на всю жизнь полюбила князя. А он занялся ее образованием, приобщил ее восприимчивый разум всем познаниям века. Пришла пора ей и замуж выходить, но любившая князя девушка и слышать не хотела о замужестве, только в монастырь просилась. Стала посещать монаха прозорливца Парфения. Монах, однако, постричься ей не разрешил, а приподнял перед ней завесу будущего. Услышит Господь молитвы Гриславы, исцелится князь. Спасет страну, станет великим государем, и тогда она, отрада, будет ему верной женой. Все это вскоре оправдалось. Исцелился Лазарь, победил супостатов, был избран царем, женился на отраде и начал собирать землю, расстроенную и разоренную за его долгую болезнь нашествиями иноземных полчищ и междуусобиями. И вот во время похода узнал он, что отрада родила ему наследника. Он поспешил обратно в город стольный, вошел во дворцовый покой, остановился перед дверью в опочевальню жены и слышит. Опять поет от рада странную песню, на сей раз колыбельную, и в ней тоже звучит пророчество. Вот текст. Святомири мой, дитятка светлая, свете тихий, тихо дремли, Ты ж расти во сне, сила Егорьева, на обрадование земли про моря и море остра гора на полугоре божий храм колыбель во храме хрустальная я пречистый тебя отдам ты светла сестра ты бела гора в колыбелочку сон мани ты света пчела золота стрела во хрустальный с ним усни от по подолу зеленый сад до сине моря вертоград из ладьи выходит пречистая. Навещает свой вертоград, Осенит колыбельку присветлая, Баю, свете мой, почивай, Вынет душеньку белу горлицу, Унесет в невидимый край, Как вернется во храм девья страница Баю, сыне мой, тихо дремли, Встанешь витязем в силе Егорьевой На обрадование земли. Открыл князь Лазарь дверь в опочивальню, видит, лежит отрада на ложе. А подле нее не один, а два младенца. Вид у одного, в котором он тотчас признал сына, очень болезненный, без кровинки, точно и неживой. А другой младенец здоров и румян. Отрада объяснила, что второй мальчик, сын убитого на походе княжьего соратника, ставший после смерти отца круглым сиротой, стал сирота молочным братом сына, которому старец Парфений нарек иноческое имя Серафим, в миру же благословил его зваться Святомиром. Убогим, полувменяемым рос наследник Лазаря. Присмотр над ним нужен был постоянный. Не чувствовал он пространства и о Плотском вообще соображал плохо, был вроде блаженного. Молочный брат исполнял около него роль охранителя. Военные успехи Лазаря увенчались громкими победами, и народ прозвал его владарем. Но мира душевного не воцарилось в государстве, хоть по всему свету распространились слухи о его военных подвигах. И стали прибывать к нему сперва посольства из разных стран, а затем и царственные гости из Царьграда. Родевой Свет Буревоевич Горынский, брат Гриславы, в юности с оставив отца, дошел до Царьграда и поступил на службу к кесарю. Утвердил его державу, женился на его дочери от первого брака и стал опорою Василевса, который вторым браком сочетался с родной своей племянницей Зоей, Еленою Прекрасной, как ее прозвали. Жена Родивоя умерла от родов, оставив ему дочку, ровесницу Святамира. Тут случилось смута, Кесарь умер, Родивой был ослеплен и слепой вместе с Зоей и со своей дочерью В сопровождении пышной свиты с волхвами и звездочетами бежал к своему родичу Владарю под его защиту. Авторам подробно рассказана жизнь при дворе Владаря, смерть его дочери от отрады, образование вокруг Зои греческой, враждебной больному царевичу Святомиру партии, наконец, торжественное коронование Владаря и отрады, на которое прибыли из Белой Индии послы Атеана Присвитера с длинным его письмом где дает он подробное описание своей баснословной страны, рассказывает свою жизнь и просит владаря доверить ему воспитание царевича Святомира. Владарь задумался, решил посоветоваться с отрадой и Парфёнием. И настал день коронации. Рукопись обрывается на середине Иоаннового письма. Остальное вспоминаю со слов Ольги Александровны Шор. По неволе очень кратко, может быть, и не всегда с безукоризненной точностью. Еще до коронования Владаря прекрасная Зоя стала кружить ему голову, в то время как отрада тяжко переживавшая убожество сына царевича, после смерти второго ребенка, дочери, все больше думала о монастыре. Во время процессии коронования Святомир стоял у окна терема, рядом с неразлучным молочным братом своим, и, узнав во главе шествия мать, бросился к ней навстречу через окно, не сознавая разделявшего их пространство. С ним, удерживая его от падения, упал и брат-охранитель, прикрыв его своим телом. Оба остались недвижимыми на земле, но погиб-то лишь молочный брат. Сам Святомир, на него упавший, только надолго чувств плешился. Все подумали, однако, что убиты оба и обоих похоронили. Один парфений монах догадался, что Святомир жив, и вывел его ночью из гробницы. А Серафим не только ожил, но от толчка при падении вдруг выправился и все разуметь стал. И решил Парфене отправить мальчика на обучение к мудрейшему Иоанну в далекой Индии пресвитеру. В рукописном виде имеется еще длинное письмо этого баснословного пресвитера к Владарю, с очень примечательными мудрствованиями, написанное в духе старинных русских грамот. Но о жизни Серафима под опекой этого таинственного иерарха ни слова не сохранилось. По рассказу Ольги Александровны Шор после отправления сына в Индию отрада сейчас же постриглась и вскоре умерла. А владарь много позднее вступил в брак с молодой вдовой, бывшей византийской царицей Зои, и продолжал свои ратные подвиги. Время шло, рос Серафим ему жал вдали от Родины, и было ему в некий день свыше указано вернуться и ждать у родной креницы свершения Егорьева Чуда. Так и сделал Серафим. И когда пришел к ренице, ударила в дерево молния и расщепила его и повалила. А на месте его увидел царевич Егорьеву стрелу. Владение этой стрелой давало ему всемогущество, что не пожелает все исполниться. Но одновременно получил он и пророческий дар – видеть заранее все, что за собой повлечет осуществление желания. И каждый раз так горестно были в этих пророческих образах, последствия осуществленных желаний, что никак не мог Серафим согласиться ни с одним. Тогда началось его странствование по белу свету и встречи в заморских далях с разными мудрецами. Всех пытал он о том, как использовать ему великую власть от стрелы Егория. Никто ответить не мог. Скорбел Серафим и продолжал свое странствие, пока не нашел убежище в монастыре, уединенном на острой у моря к горе, и стал там жить послушником. И вот видит однажды, по морю ладья плывет, Богородица в лодке стоит, а за нею видны Гореслава и Отрада. Тут умилился Серафим и, обратясь к Богородице с горячей молитвой, отдал ей в руки стрелу Егория. Но стрела была поручена Егорием ему, Серафиму Святомиру, и не вправе было он отдать ее самовольно никому, ниже самой Царицы Небесной и, оставшись на земле без всякой воли и силы, он умер, на сей раз уж настоящей смертью, и в хрустальном гробу положен был в храме, о чем и пророчествовала колыбельные отрады. Но и эта вторая смерть оказалась не окончательной. Воскрес Серафим Святомир в преображенном виде, в образе «царь-девицы», Владыки праведного, умудренного ведением потустороннего мира и просияло его государствование на очищенной от зла земле. Мне представляется, что самым увлекательным в этих ненаписанных главах оказался бы рассказ о встречах Святомира с мудрецами, в поисках случая сказать, пользуясь всемогуществом стрелы Егория, да будет так, ведь это почти тема Фауста «Остановись мгновение». Что касается заключительной части, то, вероятно, она вылилась бы в попытку символического описания того рая на земле, который в конечном счете является осуществлением социальной мечты не только в безбожном, но и в мистическом плане. Может быть, обнаружилась бы здесь и идея тысячелетнего царства, идея, всю жизнь волновавшая близкого знакомого Вячеслава Иванова в России, Валериана Александровича Тернавцева. Есть сведения, что Тернавцев успел написать свою книгу о царстве, и рукопись до лучших дней спрятал куда-то от большевиков. В этой книге много говорили в свое время и спорили на Таврической башне. Мифотворец Вячеслав Иванов и православный эсхатолог Тернавцев. Мифотворец с тех пор стал католиком. Но это не значит, что его русская душа, истерзанная великой загадкой духовной судьбы человечества, приняла христианский латинизм как последнюю правду. К послушанию папе привело его упование об единстве, о кафоличестве церквей. Он оставался до смерти русским богоищущим поэтом-мыслителем, прозревающим на земле царство божественной справедливости. Ведь поэтическое притворение идеи благого государства не близко и нашей духовной вселенскости, и мысли папского престола о мировой теократии. Впрочем, христианское свое исповедание Вячеслав Иванов изложил еще в Москве в заключительном стихотворении сборника «Человек» — Эфимнеон. «Человек, еще ты болен, но воскреснешь исцелен. Знай, твой долгий грех замолен, давний грех твой искуплен. Есть лишь Бог и ты, вас двое, создан ты один Творцом». Все небесное, земное Ты пред Божиим лицом, Ведай в сердце благодарным, Бог не хочет, чтоб навек пребывал в смирении тварном Богоданный человек. Отчий, Сын, Единородный, утверди могилой связь, И в Твою, мой дух свободный, Обличется и постась. Что касается самого образа царь девицы, то это вопрос сложный, требующий для своего выяснения исторического, филологического и философского углубления, со ссылками на теоретические труды Вячеслава Иванова. Их я не касаюсь. Во всяком случае, между понятием вечной женственности у Гёте и хотя бы Владимира Славьева разница существенная. Кому из них ближе Вячеслав Иванов? Представление о вечной женственности связана с общей в поэзии мечтой о созидательной силе духовного эрса. Шелли, самый вдохновенный из английских поэтов, по мнению Владимира Соловьева, задолго до него признавался. «Есть существо, есть женственная тень, желанная в видениях печальных. На утре лет моих первоначальных, она ко мне являлась каждый день». В этом отношении прав Сергей Булгаков, когда говорит в главе «Тихих дум», посвященной Вячеславу Иванову. Все истинные поэты так или иначе знали и чувствовали эту женственную тень. Яков Полонский уже назвал ее по-русски «царь-девицей». В дни ребячества я помню чудный отрочество бред. Полюбил я царь-девицу, что на свете краше нет. Начали сияло солнце, месяц прятался в косе. Покоситься мордели звезды, Бог сиял в ее красе. И жила та царь-девица, Недоступна никому, И ключами золотыми Замыкалась в тюрьму. Ясно, замечает Соловьев, У которого я нашел цитату из Шелли, Что поэт здесь искренен, Что это его настоящая вера, Хотя бы порою он и колебался в ней. Для его лучшего сознания Красота и поэзия Не могли уже быть пустым обманом он хорошо знал что это существо и истинная сущность всех существ и если она является как тень то не от земных предметов булгаков со своей стороны так углубляет эти слова автора трех свиданий своеобразность и в своем роде единственность мистического опыта владимира соловьева с наглядностью выступает при его сопоставлении с корифеями в этой области к числу которых относятся прежде всего Якоб Беме. София, несмотря на свое наименование «вечная девица», в сущности вовсе не является у Беме началом вечной женственности, и уж тем более не есть лицо, которое могло бы быть вечной подругой и назначать хотя бы и мистическое свидание. Это есть принцип мироздания или совокупность творческих энергий в божестве. Если ее с большими натяжками еще и можно называть девой, то скорее для обозначения противоположности женщине. Вячеслав Иванов, мне думается, только конкретизировал это мистическое понятие, придав царь девицы образ правителя на преображенной земле. Недаром он так же, как Блок, считал себя духовным сыном Владимира Соловьева. Недаром посвятил Блоку следующее стихотворение «Из нежной тайны». Пусть вновь не друг, о мой любимый, Но братом буду я тебе, Навеки вечной в родимой Народной мысли и судьбе. Затем, что оба соловьевым Таинственным и крещены, Затем, что обручением новым С единою обручены. Убрус брус положен на икону, Незримо тайное лицо. Скользит корабль по синю лону, На темном дне горит кольцо.